Вот он ради страдует. Скоро прибудут ещё группы, в том числе и из крепости. Наши обстоятельства сообщены, так что, возможно, и ремонтники будут и водилы. Ильяса точит, что две коробочки так и стоят брошенные, на его осунувшейся физиономии это как маркером написано. Ты пока тут побудь, мы всё-таки железячки дёрнем. Не могу, чтобы они там оставались, бурчит Ильяс. А тут кто останется? Вот ты и останешься. Мы только часть народу возьмем. Давай, действуй. Илья, зря ты это. Припрется кто? Угонят железяки наши уже отсюда. Вот и охраняй. БТР сейчас Акче. Акче, по-татарски ценность, сокровище. Мне не удается выразить в звуке все свое неудовольствие, а наш Батыр уже слинял на двух броневиках, забрав большую часть личного состава. И Филя урыл, и саперы. Прошу Сашу максимально приглядывать за стоящей техникой. Взять пару человек и приглядывать. Техника стоит сплошным чёрным массивом. Только антенны торчат сверху в посеревшем уже небе. Подобраться можно со всех сторон. Тут эти железяки друг друга загораживают. У нас так из охраняемого часовыми парка пропало несколько танковых катков. Всё расположение обыскали. Пропали катки. А ведь не иголка, каждый за 100 кг весит. Блинчик зелёный Потом на КПП девушка-пионервожатая пришла. У них был в школе сбор металлолома. Ну, дальше понятно? Точно, пионеры ухитрились с ремонтируемых танков четыре катка увезти. Как одному богу известно. Семикласснички. И три километра до их школы специально померили, как-то перли. По тропинке. Над речным обрывом. А тут, если проморгаем, кончится все может куда хуже. Боезапас-то в каждой машине.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 Делаю не подумав и вместе с ним несколько шагов, потом останавливаюсь, начинаю разворачиваться. Нужна горячая вода, тёплое помещение, подмога. Куда это я поскакал? Погоди, надо на силки взять, ребят, ещё. Даже если рожает в палатке с печкой, это лучше дел. В голове грохочет гулкий колокол. Я как-то нелепо падаю, потеряв по дороге ориентацию в пространстве и потому шмякуюсь сбив дыхание. Что-то рвёт у меня ухо. Эй, эж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 Мы, копая немецкий окоп, однажды нашли стопку из составленных друг на друга восьми касок. Пулемётчик на них сидел. Откуда он каски надыбал, при том, что рядом ни одного шкелета не было, а мы метров 50-60 по траншее всё взрыли в полный профиль, неведомо. Причём и каски были какие-то разношёрстные по окрасу, и зимние, и летние. И почему ему ящики не подходили? А там в траншее и снарядные, и миномётные, и чёрт знает какие ещё откапались, тоже непонятно. Мы вот на этих касках пробовали сидеть, так задница устаёт быстро. На ящиках лучше. Но ящиков у нас нет. Сажусь на тёплые каски. Неудобно, как в детстве, но очень приятно. С меня снимают мою собственную, хотят кинуть в сторону. Не, так дело не пойдёт. Меня сегодня шлём в спасс. Следы от ударов чётко видны на шаровой краске. От души сволочь бил. Ничего, я его рожу запомнил, увидимся ещё. Нос затыкают ватой? Даже кто-то из особо умных рекомендует запрокинуть голову. Но с этим заявлением тут же сам оказывается заткнутым. Сижу как положено, носом к низу. Братец своими клешнями вату прижал к уху. Видно, пряжка от сумки зацепилась, вот и надорвало ухота. Ладно, сейчас кровь свернётся, можно будет действовать дальше. Это уже совсем дело дрянь, громко заявляет братец. «Вы о чем?» – удивляется светленькая толстушка-медсестричка из приданных. «Да о том! Вон старшенькому по голове настучали, звон был, как в Ростове Великом при большом церковном празднике. Мы тут сидим на птичьих правах, дальше что? Мне тут не симпатично, причем ни разу!» «Давай на правах под лекаря, братец, связывайся со штабом. И это, радиста спроси, наши еще будут когда. Вроде с крепости должны были прибыть. У меня как бы в ушах уже не так шумит». начинаю распоряжаться. Разбудили титаническими усилиями сонных инструкторов. Организовали два своих патруля. Ботон порадовал. Уже сейчас наши прибывают, вот-вот, можно сказать. Наконец Ильяс вернулся и очень удивился. Ботон с горяча ляпнул, что врача убили до смерти. А тревога не проходит. "Яры", говорит Ильяс. "Нет, он, конечно, рад, что я живой. Но вот коробочки, оставшиеся, ему покоя никак не дают. И факт, он их там не оставит. Яры, по-татарски, ладно. Но что хорошо, убывает богатур на этот раз с половиной людей и на одном БТР. Как только уехал, приваливает куча народа. Наши. Сроду бы не поверил, что серенькая невзрачная физиономия нашего ночвора доставит мне такую радость. Ночвор крутит носом. Не допёрла им бахилы взять. Явно вляпались по дороге в отхода жизнедеятельности. Начвор, начальник вооружения. И как вы тут, деловито спрашивает Начвор. Ценю, что начали не сурово выложить обстановку, а так вообще-то плохо. Ситуация непонятная. Армиоты прислали всякого добра по принципу: "Натубе небожу, что мины не гоже". Всего не хватает. Публика после освобождения попадала кто где. Дрыхнет после 3 дней стояния на ногах в запертых цехах. Порядка нет. На меня вот какой-то ублюд напал, настучал по голове, сумку спёр. Сколько здесь освобождённых? Начальник службы вооружения Петропавловской крепости вправляет поток моей болтовни в русло. Несколько тысяч. Точно никто не скажет. Их как-то регистрируют? удивляется собеседник. Не видел. Да и некому. Пока жратва была кормили, теперь кипяток раздаём. На том конце вроде ещё кухни были, не ходил. Ситуацию-то есть не контролируете, щурится на чвор. Вот до кухни и у палаток более-менее. Да ещё есть патрули и часовые выставлены вроде. Внутри хрен его разберёт. А это у вас тут что? интересуется гость. Породе на минтпункт. В барачной палатке полусотни тяжелобольных, да, по-моему, пара сотен просто в тепло спать набилась. Помощь мы оказали для полутора сотен собравшихся. Говорю ему чистую правду. Обратившихся? серьёзно удивляется собеседник. Замет помощью обратившихся поправляюсь я. Замбалки шляются? Шляются, но мало. Хуже тут мины попадаются. Уже были пострадавшие? Пока нет. Надеюсь, что и дальше так же будет, отвечаю ему. А почему пока? невесело хмыкает Начвор. Утром начнут ползать, обязательно кто-нибудь напорится. Из тех, кто тут командовал этих людоедов кого-либо живьём взяли? Да, был язык. Тут вроде ваши коллеги работают. Допрашивали при мне. Так, а что за техника здесь стоит? А это из армейской бронегруппы. Экипажи накрылись при атаке шустров, а мы её бесхозную прибрали. Когда цеха осматривали на предмет сбора пострадавших. Ну, вам рассказывали, наверное. Да, в курсе. Штаб тут в этом кефирном заведении где? Нет, рассказывать не надо, на схеме покажите. Да, и, кстати, эти беженцы, которых мы сейчас видели у кухонь, почему не спят? Хмуро уточняет он. Мы напригли нескольких мужиков помогать. А экземпляр схемы есть для нас? Для вас нет. Сидите тут примет пункте. Для того, кто Николаевича заменил, привезли. Ладно, вы помогал им этим своим что-нибудь обещали? Нет. Просто приказал таскать воду. Ещё такие помощники есть? Явно видя разговор к концу спрашивает напоследок на чвор. Ну, да. Инженер Севастьянов, он отсюда сбежал, был потом проводником, правда, не в нашей группе. Показываю на чвору, где штаб куда поехал Ильяс и где надо будет обеспечить санитарный поиск. Кивает, потом быстро сваливает, прихватив ничтонибудь об МП. Больные перестают прибывать. Ну да, собачий час. Всех разморило. Даже у кухонь притихло. На неугомонный поворот о чём-то говорить тем, кто помогает ему в работе. Когда подхожу к кухне, слышу повар постоянно и очень убедительно, даже завораживающе всё время говорит что-то. Прислушиваюсь, и меня охватывает ощущение сюрреализма происходящего. Экспедиция адмирала Наульса в Балтийское море, русско-английская война 1719-1721 годов, например. Высадившись десантом на остров Наргин, британцы сожгли у нас избу и баню. Пётр I милостью во согласился компенсировать владельцам за свой счёт стоимость избы, а Меншиков компенсировал стоимость бани. Ещё англичане безмолвными наблюдателями смотрели, как под Грингамом русские галеры методично и спокойно вырезают на шпагу команду четырёх шведских фрегатов. Сами же не вмешались. Дескать, мелкобольная и форватора не знаем. Так что, уж ведомо, не тож были хорошими союзниками. Следующая англо-русская заваруха 1801 год. Адмирал Нельсон тот самый, спалив к такой-то матери Копенгаген, Копенгаген. Кстати, без объявления войны. Попёрнуталин. Ну тут обошлось. В Питере Павел I помер от апоплексического удара, то бакеркой в висок и замирились. Зато в 1807-1812 России воевала с Англией не на шутку. Тут тебе и морские бои были, и попытки англичан парализовать русскую торговлю и рыболовство, что греха таить, воевали мы в ту войнушку не слишком весело. На Балтике потеряли 74 пушечные и все Волод. Дрались, правда, до конца. Выжило только 56 трусских моряков. Что все Волод сдал, сам, лжа британская наглая. Флага они предъявить не смогли. Погиб в бою и девятнадцати пушечник опыт. Хотя бы про Крымскую вы знаете, и про содействие Британии инсуррекции в Польше, а про дела Шхуна Уиксон вёрш шару же чечанам. Англия самый говнистый противник России XIX века. И весь XIX век они нас, в общем-то, не любили, ажно кушать не могли. С кратким перерывом на 1812-1814. Даже не 1815-й, уже когда Веллингтон начал возбухать и гадить. Но ведь дрались же с общим врагом, возражает истопник, копающийся у форсунок. А вот кому это всё говорится? Я-то уж подумал, что повар с ума сошёл. А они, оказывается, диспут ведут на исторические темы. Железные люди в расчёте кухни. Да уж, сражались с общим врагом.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 Или как инглизы в 1919-м под Архангельском с мониторов деревни газом травили напомнить? Союзники, блин, братья по оружию. Простых англичан сие не касается. Те и правда бывали союзники, а вот истеблишмент 30 раз их канцером. Шуршел, который Спенсер, достойный потомок взяточника Мальбора. Не успела война кончиться, такие бочки в фульта не накатил. Спасибо, спасибо такому союзнику. «Удружил-с!» «Так, готово. Сварилась манка. Давайте, разливаем». Саперы и водолазы выручают. Взяли на себя охрану медпункта, да и техники. Остальных, пока есть передышка, я отпустил дрыхать по машинам. Из прибывших с ночвором пара человек осталась с нами, вместе с саперами посматривают за порядком. Саша после нападения заявил, что шага от меня не сделает, да и братец еще не спит. Ну, братец всегда удивлял. Может, пару суток не спать без особых проблем. Зато потом сутки дрыгнет и хоть его заного таскай, не проснётся. Так как думаешь, минная взрывные травмы будут утром? спрашивает меня братец, раскуривая свою роскошную трубку. Будут, отвечаю я, нюхая ароматный дым. На сколько ставишь? Ну, две. А я думаю, одна до полудня. А хото вам такое говорить?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 Видно, думая об истопнике с прободной язвой. «Но это ж все знают!» – удивляется братец. «Это ты с патруля не знал явно?» «Да тут все просто. Пищеварительная система, она для чего? Для пищи? Варенье!» «Все, что человек слопал и выпил, перерабатывается, переваривается. Потому там и щелочь, и кислота, и куча весьма злобных ферментов, чтоб, например, тоже мясо разобрать на фрагменты».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 Ну а разница не видна между подтереть тряпочкой лужу на кухне или вычерпывать говны по всей квартире, стоя в них по пояс. Ущерб где больше?»